Приложение. Планеты Союза. Ось Союза. Калшар. Главная планета Союза. На колшаре высоко развиты наука и культура, а всем гражданам доступна первоклассная медицина, образование, путешествия как по планете, так и за ее пределами. Именно здесь располагается главный штаб Межзвездного флота. Благодаря воспитанию все граждане считают своим долгом трудиться на благо общества, поэтому безработица минимальна. В связи с жестким экологическим законодательством промышленность практически полностью перенесена на спутники и в колонии. Климат на Колшаре жаркий и засушливый, большая часть планеты представляет собой пустыни и степи. Морей и океанов на Колшаре нет, но есть системы озёр и разветвлённая сети рек. По экватору расположена цепь вулканов, опоясывающая планету. Коренное население планеты – калшарцы. У калшарцев золотого цвета кожа и серебристые волосы. Оттенок может различаться и зависит от места рождения. Других видимых отличий от людей нет. Основная черта этого народа – повышенная эмоциональность, живая мимика и развитая эмпатия. Именно поэтому калшарцы строго следят за уместным выражением чувств, требуют от себя и других неукоснительной дисциплины, однако ценят также индивидуальность и инициативность. Литания Планета, находящаяся в одной системе с калшаром. Именно с литанийцами калшарцы вступили в первый контакт. Большая часть планеты покрыта снегами, ближе к полюсам широкие зоны вечной мерзлоты. Сельское хозяйство возможно только в районе экватора. Тяжелые климатические условия вынудили литонийцев развивать науку, благодаря чему литония является научной столицей Союза. Планета славится самой передовой медициной и биотехнологиями. Отсюда исходят все передовые разработки в области космических кораблей, в том числе новый материал метапластик. Литоницы астеничные невысокие гуманоиды с кожей серебряного цвета. Традиционно литоницы удаляют волосы со всего тела, считается, что это символизирует незамутненный разум, а также победу над суровым климатом их планеты. Литоницы выносливые и сообразительны, но слабы в выражении эмоций. Стандартные формы вежливости почти отсутствуют в их культуре, поэтому другим расам бывает сложно общаться с ними. Литонийцы предпочитают говорить только правду. Все остальное, по их мнению, мешает общению и искажает смысл. Шагра – планета мангровых лесов. Основное население шагранцы – прямоходящие, сменогоподобные существа. Шагранцев отличает жизнелюбие, общительность, свободное отношение к браку. Они мастера по части селекции растений, поэтому главная премия союза в этой области глаз Земли учреждена и выручается именно на шагре. Несмотря на высокое развитие и неограниченную возможность путешествовать, шагранцы очень привязаны к своей планете, поэтому из всех рас оси их реже всего можно встретить в космосе. Рилта Планеты-болот с атмосферой, наполненной токсичными парами. Постоянно жить на ней могут только коренные жители, человекоподобные рептилии Рилты. В связи с этим об их культуре и обычаях известно немного. Однако Рилты были в числе первых, с кем Калшар вступил в контакт, поэтому занимают важное место в Союзе, и их можно часто встретить во флоте. Работоспособность Рилтов ставит в пример представителям других рас. При этом их женщины практически никогда не покидают планету. Младшие миры – Земля. Мир, вошедший в Союз чуть больше сорока лет назад, при соединению предшествовали народные волнения, когда планета была на грани Третьей мировой войны. Разрыв между правительствами, сверхдержав и народом стал настолько велик, что люди сами коллективно обратились к Алшару, с которым на тот момент уже был установлен стабильный контакт, призвав их на книжение. Тогда руководство Союза вмешалось во внутреннюю политику Земли. И над планетой был установлен протекторат. Союз отстранил прежнее правительство и создал комитет, в который вошли представители землян и калшарцев. Комитет начал внедрять в земную промышленность передовые технологии, модифицировать систему образования и медицину, продвигать права человека в странах третьего мира и восстанавливать экосистему. Еще до вступления в Союз землянам предоставили возможность путешествовать на другие планеты с помощью кораблей флота, а после установления протектората сделали ее бесплатной. Однако лишь десятилетия назад первые люди, выдающиеся ученые Земли, вошли в межзвездный флот. Тогда же началась подготовка молодых офицеров, первые из которых окончили земной филиал Академии флота «Учебный центр» в 2097 году. Аркана Планеты, вошедшие в Союз чуть больше полувека назад. Основная специальность планеты – агропромышленность, преобладающие природные зоны леса и луга. Население Арканы крайне религиозно. Практически все стороны общественной жизни контролируются жрецами. представительство во флоте у Арканы нет, однако некоторые ученые планеты, например, известный ботаник Ренжан, вносят значительный вклад в науку Союза. Даткари Мультивидовая колония, основана на границе с периферией, страдает от эпидемии среди злаковых культур, однако ценна разработками металлов, незаменимых в промышленности Союза. Тетрия – планета, погибшая в черной дыре. Тетриане, эвакуированная флотом Союза, ныне живут на планете, которой дали название Тетрия-2 и развивают промышленность. Юлжа – Планета, погибшая во время расширения ее звезды. Для эвакуированных юлжанцев не смогли выделить отдельную планету, поэтому выживших расселили на Калшаре, летании и ряде других планет. Юлжанцы широко представлены во всех службах и формированиях Союза, включая межзвездный флот. Для юлжанцев характерны длинные и сложные имена. кинтарча Маленькая планета, расположенная неподалеку от Литана-Колшарской системы. Ее немногочисленное население, проживающее по большей части в горах, довольно воинственно Кентары славятся физической силой и вспыльчивостью. Законы чести для них неприложны Внешне они напоминают минотавров из темной мифологии. Выдающаяся мускулатура – тяжелые челюсти. Мужчин отличают рога и густой волосяной покров, напоминающий шерсть. Сам Хейн-2 Одна из новых промышленных колоний, основанная совместно рилтами, тетрианами и представителями других рас. Из-за большого количества народов, вложившихся в развитие планеты, ее юридический статус довольно сложен. Для урегулирования любых возникающих споров граждане планеты отправляют на колшар посольские миссии. Несоюзные планеты. Калпия. Планета практически полностью покрыта океаном. Редкие участки суши – песчаные отмели, вулканы или коралловые рифы. Населяют планету Калнары высокие антропоморфные амфибии с темно-синей кожей. У Калнаров развита наука иноократическое общество с советом ученых во главе. Главные научные центры находятся под водой в городах, укрытых силовыми полями. На поверхности располагаются в основном поселения сборщиков водорослей камши – основного ресурса планеты. В природе колнары мирные, склонны избегать конфликтов всеми возможными способами. В их культуре сильны традиции и очень тесны связи внутри общин. На колпии кастовое общество, поэтому практически отсутствует социальная мобильность. Тарлас Планета на двух континентах, в которой проживают разные расы. Вот уже более двухсот лет они воюют друг с другом. Согласно прогнозам политологов Союза, конец войне может положить только уничтожение одной из рас. Чтобы не допустить этого, Союз оказывает гуманитарную помощь попеременно каждому из континентов. Прион Бедная периферийная планета, расположенная в соседней системе с Келпией. Прион населяют эстеничные насекомоподобные существа с бледной кожей, фасетчатыми глазами и жвалами. Прионцы плохо переносят яркое солнце. Намбул. Периферийная планета с сильной наследственной аристократией. Находится в системе неподалеку от звезд Келпии и Приона.